«Я же говорила ему!» — заливалась слезами Люда. «Говорила!» ну, «Ну, доченька, не плачь». Пыталась ее успокоить мать Сергея, хотя у собой на душе было тяжко. Потерять сына, первенца. Теперь у них лишь дочь осталась, да внук, Леша. Он сейчас был как раз с Настей, когда пришел Савенков и рассказал о несчастном случае на полигоне. Люда скатилась в истерику и так еще и не смогла прийти в себя». Даже приезд ее матери не помог. «Соберись», — не выдержала Ольга. «У тебя сын не кормлен. Слышишь, орет. Ты не только мужа еще и его потерять хочешь». Только мысль, что она может потерять еще и любимого сыночка, смогла переключить Люду в конструктивное русло. Кое-как, утерев слезы, она молча пошла к Алексею. Неизвестно, как ей жить дальше, без Сережи. Ее любви и опоры. Ну уж точно терять и их сына она не собирается.